Глава 22. Все, что было дорого. Ниму казалось, что время замкнулось в кольцо, или он сам начал сходить с ума. Тянулись серые промозглые дни, а озеро, напротив, наливалось глубокими цветами, словно впитывало извне все краски. Оно притягивало взгляд. Всегда, в любое время и любую погоду, Нему хотелось обернуться, чтоб не терять озеро из виду, а находясь в скоморожьем шатре, пересесть так, чтобы видеть хотя бы краешек через узкую щель прорези. У скоморохов нашлась бумага. Во всей видимости, их сундуки таили такие богатства, что трудно себе представить то, чего бы у них не оказалось. Правы были те, кто считал, что гильдия шутов едва ли не богаче гильдии торговцев пушниной. За что люди готовы платить деньги, так это за смех, удивление и сладкий затаённый страх. Трегор сказал, что любое моровое поветрие боится холодов, и единственное разумное решение в их положении – остаться и подождать до морозов. Опустели дороги, закрылись ворота почти всех городов, и любой путник мог бы стать жертвой либо болезни, либо безликих. Когда укроет зима княжества, тогда можно надеяться, что морь, если не уйдет, то хотя бы затаится. Скомароший князь позволил Ниму, Велимиру и Энгли написать по письму домой, а доставить их взялся хмурый скоморох ворон Пообещал найти почтовых птиц, только ним уже ни во что не верил. Если и отыщутся ученые птицы, кто позволит им влететь в города? Могут ведь их хворь на хвостах принести. Помимо бумаги в сундуках обнаружились и угольные карандаши, и старые насмерть засохшие краски, непригодные ни для чего, и только занимающие место в сундуке. Ним был почти счастлив. Он тут же, не дожидаясь больше дрожа от нетерпения и сладкого предвкушения, принялся рисовать скоморохов. разных, причудливых, занятых повседневными заботами. «Так ты правда художник?» спросил Жернах, меченный с рогом во лбу, недоверчиво и жадно посматривая на наброски. Ним смутился. «Что-то вроде того. Хотел быть им. Держал путь в Солоград, только, как у вас говорится, господин Дорог запутал нить». Жернах весело ухмыльнулся. «Вижу, приживаешься в княжествах. Хоть по говору ясно, не местный, как абрикос в коробе с яблоками. Верно все говоришь». «Как запутал, так и распутает. Главное, ты не мешай ему, а то совсем другой узор пойдет». «Разве не нужно помочь ему? Ну, то есть я сомневаюсь, не вредит ли бездействие?» Ним запнулся. «Все-таки тяжело говорить, когда у твоего собеседника торчит рог посреди лба, а на ногах утиные перепонки». Он оглянулся. Энгли помогал плести рыбацкую сеть и не услышал бы, что Ним говорит такое о господине дорог. «У нас верят, что дорога выведет туда, куда нужно». а все, что тебе попадется по пути, обязательно пригодится. Дорога делает тебя собой, да так, что все повороты пути становятся важнее, чем место, куда ты идешь. Ты можешь верить в другое. Не знаю, как у вас в царстве принято и чем ценен ваш путь, а у нас так. И я бы не советовал тебе открыто говорить, что ты не согласен с выбором господина дорог. Пошли, я вообще-то хотел тебе показать кое-что». Жернах махнул рукой с длинными тонкими пальцами и повел Нима в желтый шатер к одному из сундуков. Краски, конечно, давно засохли, но осталась пара собоих кистей. Бери, коли на самом деле умеешь, а краски сделаем с тобой. Жернах протянул нему две старые истрепавшиеся кисти, потоньше и потолще. Ним принял их с осторожностью, как драгоценные дары. Сделаем краски? Ты что же умеешь? Я никогда не пытался, только покупал на рынке готовые. Еще и не то умею. На лице Жернаха мелькнула неуверенная улыбка, но быстро угасла. Я ж как ты. «Ну, то есть ты только хотел учиться, а я учился. В Солограде. Недолго, правда. Нашла на нас морь, родителей моих унесла, а меня, видишь, чем наградила. С тех пор не берусь за кисти, тошно. Да и попробуй порисуй, как дорог бумагу царапает и холстину дырявит». Ним охнул, не зная, как выразить сочувствие и стоит ли утешать скомороха. «Если тебе трудно, я обойдусь. Уголь есть и ладно. Скоро в путь двинусь же, не умру до холодов без красок». «Нет-нет, обещал, ведь так вспомню, как оно делается. Пойдем». Жернах потащил мимо за избы, в рощи и топи, и сам стал отбирать незнакомые Ниму растения с таким рвением, словно всю жизнь только и делал, что составлял основы для красок. За час они набрали вайды, крушины, березовой коры, осиновых листьев, багульника и золы. Что нужно, выварили, что нужно, выжгли, смешали с жиром. Вайда – растение-медонос, из которого изготавливали синий краситель. Не доставало только красных и пурпурных цветов, но ним и тем, что вышло, остался доволен, так и стосковался по живописи. К тому же он давно уже знал, что непременно нарисует, а для его задумки красные цветы не был нужен. Вечер догорал, дышал холодом и растворялся, перетекая в ночь. Ним смешал краски на дощечке, стащил лист бумаги и устроился на стволе поваленной, но живой ивы, чьи ветви колыхались в озерной воде. Ни фонаря, ни свечи он с собой не взял. Прошлая ночь была лунной и светлой, и Ним надеялся, что сегодня тоже не будет облаков. В полутьме Ним разглядел одинокую фигуру, сидевшую на берегу. Он неслышно соскользнул с ивового ствола, робко приблизился, стараясь не шуметь, и узнал свечника. Велимир опускал в озеро свечу, которую зажег, по привычке щепнув фитиль. Он что-то говорил, не шептал, но, чтобы расслышать слова, Ниму пришлось напрячь слух. «Молчишь, тень! «Конечно, что тебе с простыми смертными разговаривать? А я-то думал, ты за всех свечников, что тебе дары приносят, вступаешься. Замею вот не вступился, хоть я и просил, на дно к себе утянул. Чего ради отдал? Не приглянулось, Не захотел меченую своей водяницей сделать? Молчишь, тень. Ним испугался, что Велимер повредился умом. В пальцах свечника сверкнуло что-то маленькое. «Кольцо Меи», — как понял Ним. Велимер покрутил кольцо немного, а потом бросил в воду. «Забирай, хоть ты не был ко мне милосерден, а все же одарю тебе». Вода колыхнулась в том месте, куда упало кольцо, и тут же вновь затянулась зеркальной гладью. Нему вдруг стало жутко. От тоски в голосе Велимира, от красного свечного огонька, от безмолвной и холодной поверхности озера. Он растер пальцы, начинающие мерзнуть. В шатрах раздавались голоса и смех. Ужин только-только закончился, и скоморохи не спешили расходиться. Он видел, как Велимир, опустив голову, побрел прочь от озера. Ним не стал его окликать. Он вернулся на свое любимое место, забрался на поваленную иву и устроился ждать. Озеро оставалось гладким, как стекло, и только на дальнем берегу мелькали бледные фигуры. «Не советую тебе их звать». Ним вздрогнул, чудом удержавшись на стволе и не рухнув в озеро. Медленно обернувшись, он увидел трегора, почти неразличимого в полутьме, Ним привык, что даже вечером у человека, одетого в темное можно разглядеть лицо и кисти рук, тогда как скомороший князь был сплошным темно серым пятном. «Почему?» Трегор шагнул ближе. «Жутко говорить с человеком и не видеть его лица, и все кажется, будто ждешь от него какой опасности». «Тебе мало истории с вашей утонувшей подругой? Голову заморочат, утянут на дно, моргнуть не успеешь. Вернее, сам за ними полезешь». а будет казаться, будто ступаешь в чудесные края, где царит вечное плодородное лето. Не делай глупостей, мальчик. Ты чужак, и всегда им будешь. Они чуют и не оставят». Ним сглотнул. В словах Трегора ему слышалась явная угроза, а то, что нельзя было заглянуть тому в глаза, делало угрозу еще более осязаемой. «Мия сама того захотела», — возразил он робко. «Ты так в том уверен?» Ним промолчал. Не дождавшись ответа, Трегор развернулся и ушел к своим. Ним упрямо уставился вдаль, на едва различимые фигуры мавок. Раз звать нельзя, он подождет, он упрямый. Краски только жалко засохнут. Чтобы занять руки, Ним принялся рисовать углем озеро, деревья по берегам, камыши и пока что по памяти водных дев. Он сам не понял, как так вышло, что слова скоморожьего князя, если не забылись, то подернулись туманом, не устояв перед силой желания. На следующую ночь Ним снова выбрался к озеру, зарисовывать мавок и водениц, плещущихся у дальних берегов. Половину приходилось додумывать. Бледные силуэты двигались быстро, мерцали в свете луны, то вспыхивали серебром длинные мокрые волосы, то блестели глаза или чешуйки. Плеск воды, заливистый смех и вскрики будоражили, манили к себе. И угольный карандаш танцевал по бумаге, словно тоже заворожённый, добавляя деталей, которых не видел глаз. Не успел Ним отложить первый рисунок, как к нему подсел Энгли. «Как у тебя ладно получается?» — восхитился он, разглядывая рисунок. «А в красках, если?» «Ты знаешь, я никогда не видел, чтоб нечистецы рисовали. Их вообще не так часто видят. А если видят, то либо пугаются, либо дрожат благоговейно. Ты смелый парень, Ним». «Что смелого?» Дорвался до бумаги, увидел интересное, нарисовать захотел. Большой храбрости не надо. Энгли неловко улыбнулся и осторожно взял рисунок. Ним не стал возражать, только предупредил, чтоб не смазал ненароком угольные штрихи. «Ты красками скоморохов, меченых, напиши. Они все, что шкатулки расписные», — посоветовал Энгли. «Они частицы лучше не трогать. Серебряная матери ревнива, как всякая женщина. И своих детей тоже может заревновать. Красиво у тебя получается». «Но никто так не делает, и тебе не нужно». Посреди озера что-то вздыбилось черной волной, гулко ухнула и тут же снова затянулась гладью. Повеяло холодным ветром, пахнущим водой, елом и чем-то сладковато-гнилостным. Волоски у Нима на затылке встали дыбом, но не от страха, а от какого-то почти сладостного предчувствия. «Сом играет», — успокоил Энгли и положил руку нему на плечо. «А может, и не сом, может, водяной предупреждает, чтоб ты его не тревожил. Пошли». Хватит и смущать людским ремеслом. С скоморохам они привыкли, а на тебя могут и обозлиться. Уже второй человек, которому Ним был склонен верить, просил держаться подальше от озера. Ним вспомнил про соколий камень, просвечив свечи Велимира, спасающие от нечистецей. Есть ли у шутов какие-то свои обереги? Должны быть. Нему не думалось, что водные обитательницы смогут как-то ему навредить, когда поблизости столько людей. Что в самом деле станет от одного рисунка? Не отрывая взгляда от озерной глади, Ним произнес: «Моё ремесло не может смущать, зато способно восхитить. По своей воле навязываться не стану, но что, если так повелит господин Дорог?» Энгли покачал головой, скупо улыбаясь. Он взял Нима под локоть и отвел от озера, так и не дав понять другу, получилось у него отшутиться или нет. С неба редко капало, под ногами скользила растоптанная, развезенная колесами и копытами грязь, Едва ним отвернулся, ему послышалось, что вывах призывно зашелестели голоса частицей. Сны его тоже захватило русалье озеро. Черное, бескрайнее, теряющееся дальним берегом в серой туманной мути. То мертвенно тихое, то гудящее где-то в самом своем нутре, плещущееся в ночи, могучее и непредсказуемое, как спящий в берлоге матерый медведь. Во сне мавки играли совсем близко, не было страшных водениц, только бледные, длинноволосые, ноги и прекрасные девы. Они манили Нима тонкими пальцами, смеялись тихо, и их смех шелестом множился в камышах, а если поворачивались и взору открывались их ободранные спины, открывающие взору белые ребра и синеватые внутренности, то по коже Нима пробегал сладкий щиплющийся мороз. Они ныряли, выныривали, плескались друг в друга водой, в лунных бликах переливающиеся насыщенным изумрудом. Их глаза сверкали льдисто-серым и голубым, Белые и мокрые тела казались серебристыми, как рыбья кожа. И все было таким ярким, чудесным, сказочно жутким, что руки Нима дрожали от желания намешать новых красок, схватить лист бумаги, а лучше несколько, и рисовать до изнеможения, до слабости в пальцах. «Иди к нам, молодой чужеземец. Мы хотим посмотреть, как ты рисуешь. Не робей, ну же, иди». Ним проснулся в поту. В шатре крепко спали. Похожие на медведя берсек и старуха с плюха протяжно храпели, По земле тянулся предзимний холод, и скоро, должно быть, в атага трегора покинет излюбленный шатер, разбреется по теплым избам. Ним встал как мог осторожно, пробрался к сундуку, прихватил бумагу, цветные порошки, кисть и карандаш. Ощупью нашел припасенную баночку гусиного жира и выскользнул наружу. Дул крепкий ветер, срывая с дубов последние листы, заставляя ветви еле ронять побуревшие иглы. Ним выскочил, как был в нижней рубахе. но его тело пылало, а руки зудели, и значение имел только зов из сна. Мавки плескались у берега, так же близко, как во сне. Тихо переговаривались, сплетали друг другу волосы, в косы, мастерили венки из рогоза и камыша. Одна из них сидела на склоненной иве, где Ним обычно рисовал. Спотыкаясь в спешке, Ним очистил плоский камень от опавшей хвои, выложил несколько порций жира из банки и, прикрывая руками, чтоб не рассыпались по ветру, добавил цветные порошки. Смешал деревянным концом кисти и торопливо расстелил на коленях бумажный лист. Он постоянно поднимал голову на мавок. Боялся, что заметят его и ускользнут, уплывут подальше, заробеют. Но озерные девы не робели. Та, что сидела на иве улыбнулась Ниму и махнула рукой. «А мы тебя видели. Нам отец не разрешал к тебе подходить». «Отец?» – только и выдавил Ним, ошеломленный тем, что мавка действительно обратилась к нему. Мавка нагнулась, подперев рукой груди. Светлая коса рассыпалась влажными прядями, и лунный свет серебрил капли, падающие с волос на землю. «Отец строгий, ой, строгий, не дает молодцев со стойбища таскать. Говорится, с скоморохами у нас уговор. А ты новенький да свеженький. Так интересно было на тебя посмотреть. Мы, как увидели, что ты рисовать умеешь, так диву удались. Страсть, как захотелось поглазеть. Но отец считает, что негоже смертным и кровяным писать неживых и бескровных». Пятеро мавок с любопытством, если не с жадностью, смотрели на Нима, на бумагу и кисть в его руках, но из воды не выходили. Ним осмелился шагнуть ближе, проверяя, не спугнет ли. Нет, мавки не двигались, замерли настороженно, но испуганными не выглядели. Так уж и не гоже. В ними, словно вспыхнул невиданный доселе огонь, дерзкий, настырный. На краешке сознания мелькнула мысль, не господин ли дорог взялся сейчас за кудель? А если нарисую быстро и вам подарю обозлиться? Не думаю. Беречь портрет будет. Уж наверняка никто еще дочек его не рисовал. Ним красовался перед мавками, как никогда не красовался ни перед одной девушкой. Голову заполнил душный сладкий туман, и хотелось только стать для красавиц кем-то особенным, кем-то, кого они вспомнят и через сто, и через двести лет. Он пристроил бумагу на влажный от вечерней росы ствол нагнувшейся ивы, осмелев настолько, что отважился подойти к мавке близко-близко. так что мог разглядеть бледные ресницы, обрамляющие серые глаза. «Правда не трусишь?» — спросила она. «Как мне сесть, чтоб красиво было?» «И так красиво!» — хрипло ответил Ним. Сестрицы, посомневавшись еще немного, тоже шагнули к Иви, с жадным любопытством, глядя, как Ним водит углем по бумаге, обрисовывая очертания их фигур. С наброском он справился быстро, и, чувствуя небывалый жар в руках, потянулся к краскам. Синий, зеленый, серый... Вот и все, что нужно было, чтобы написать ни живую нечистецкую красоту. Ни румянца, ни золото в волосах, ни теплого блеска глаз, только бледность, серебро, глухой изумруд воды. С того самого мгновения, как ним увидел Русалье озеро, он больше не мог думать ни о чем другом. Ему казалось, будто если что-то или кто-то привел его сюда, то истинно за тем, чтобы запечатлеть озерных нечистецей. Мазок, другой, растереть пальцем. серая на глубокий зеленый, добавить чуть голубого, здесь оставить бумагу голой за неимением белил. Быстро, еще быстрее, пока светит луна, пока красавицам не наскучила, пока печет жаром от груди до пальцев. Ним то поднимал взгляд на мавок, то опускал на бумагу, и очень скоро силуэты и цветные пятна обрели объем, заиграли бликами и тенями. Рисунок оживал, превращался во что-то настоящее, осязаемое, то, что можно будет забрать с собой домой и хранить, Лилея память о водных девах. Озеро снова вспенилось, взбурлило недалеко от берега, расчертилось полосами волн. Мавки вскрикнули, совсем не нежно девичьи, скорее каркнули по и бросились в рассыпную, прячась кто за деревом, кто в камышах, а та, самая смелая, юркнула за спину Нима и вцепилась ему в плечи ледяными костлявыми пальцами. Черная вода закрутилась воронкой, и что-то темное, блестящее показалось из озера. У Нима пересохло в горле. Огромный сом показывался над поверхностью, Страшно и неотвратимо, принимая облик, близкий к человеческому, и постепенно, шаг за шагом, на сушу вышел широкоплечий мужчина с серо-синеватой кожей, черной бородой, сплетенной в косице, и с глазами черными, как морские пучины. На его шее путались и звенели многочисленные ожерелья из стекла, из камней, из огромных рыбьих чешуин и чьих-то костей. «Ты храбрейший из смертных, верно?» Голос у существа оказался негромовым, как ним ожидал, а мелодичным и глубоким, как у певца. Ним помотал головой. «Нет, нет, что вы. Я простой ученик. Я гощу у скоморохов, я...» Нечистец вскинул руку. «Видел я. Трегор поручился за гостей. Так что же его гости нарушают завет? С кого первым мне содрать кожу, с Трегора или с тебя?» Ним ошарашенно шагнул назад, наступив на ногу Мавки. Она зашипела и нырнула в кусты, оставив Нима один на один с водяным. «Нет, не надо, прошу...» «Я не знал! Я не думал!» Жар прошел, будто его и не было. И сейчас нему стало смертельно холодно и также смертельно страшно. «Не думать — лучшее занятие людей!» Буркнул Водяной, наклонился и презрительно поднял незавершенный рисунок. У него в животе будто затянули узел. «Я не помышлял ничего дурного!» Водяной медленно разорвал бумагу на клочки и кинул в воду. Озерная гладь сомкнулась над клочьями, будто приняла угощение жертву. Водяной отряхнул руки и снова уставился на Нима, не мигая. «Кожу снимать не буду, решил, но ты провинился, и наказание понесешь. Он развел руки, и Нима снесло с ног невидимой волной. Намек он задохнулся, захлебнулся во тьме, ослеп и оглох. А когда очнулся, не было вокруг ни мавок, ни водяного, и руки его от чего-то не гнулись, будто стали чужими, будто ветками поросли. Он, медленно боясь, опустил на них взгляд, и увидел, что вместо белой кожи и пальцев у него теперь кривые черные лапы, не то птичьи, не то звериные, те, которые никогда не смогут держать кисть. Ним закричал. Рано или поздно все отживает, гибнет или перерастает во что-то иное, вопрос только во времени. Вспоминая сейчас, могу сказать, что тогда я будто умер, умер и вернулся снова, выискав непонятно как новый смысл. Не знаю, как я сам не отжил, потому что о тех днях у меня осталось лишь одно воспоминание. Как лежу, и без того уже в усмерть хмельной и продолжаю заливать в себя больше и больше. Прошел ли семи днев или два? Наверное, до двух не дотянуло, потому что когда я смог наконец осмысленно взглянуть в окно, снег еще не лег, только деревья стали почти нагими. Мое горе, моя жгучая обида переросли в не менее жгучую злобу. Все что угодно можно пережить, когда находишь кого винить. и моё сознание за дни пьянства подыскало подходящую личность, чтобы ненавидеть и жаждать мести. Скомороший князь, вот кто был повинен во всех моих несчастьях, напустил морь, погубившую ведогоста, расплодил безликих тварей, сжег деревни и вместе с ними мою жизнь. Не заболей ведогоста, гнеда осталась бы в Горвине, не попросилась бы со мной, и я бы оставался при крыльях и соколиной чести. Руки мои до сих пор болели, хоть и наросла на ранах красная молодая кожа, бугристая и поблескивающая. Без рисунков предплечья смотрелись лысыми, как поле, с которого убрали урожай. В груди у меня засаднило, и злость постепенно начала остывать, превращаясь в ясное, холодное и жестокое желание расквитаться. Огорек! сипло крикнул я. Ни мальчишки, ни зверья в комнате не было, и немедленно в голову прокралось сомнение, они бросили ли меня. Ну уж нет. Если огарёк с медведем могли удрать, то Руда точно меня не оставил бы. Когда я встал, голова предательски закружилась, но, стиснув зубы, я превозмог минутную слабость, нашел на столе кувшин с остатками воды и жадно в два глотка выпил. Лицо чесалось. Мне нужно было в мыльню, вымыться и бороду укоротить. Я осмотрел себя. Раны еще слегка болели, но повязки выглядели чистыми и свежими, а я и не помнил, чтоб кто-то их менял. Я отряхнулся, как пёс, оделся и вышел. В трактирном зале было пусто, только перекатывались сухие листья по давно немытому полу. Зато в закутке у печи дородная да девка месила тесто, а рядом, вот уж позор, огорёк катал скалкой по пряничным доскам. Руда с Шаньгой пристроились у тёплой печи, и медвежонок прятал морду в пёсьем мехе, будто признал в нём мамку-медведицу. Я обмер, глядя на эту картину. Пол и столы были присыпаны мукой, Сладко пахло медом и повидлом. Девка напевала себе под нос что-то знакомое, перевирая мотив, и только прислушавшись, я узнал песню про пестроперую курочку. И огорек, и девка, и пес с медведем, и даже пряничные доски выглядели так непривычно спокойно, так обыденно, что мой разум сперва взбунтовался, попытался отыскать подвохи и скрытые опасности. Я хотел положить руку на кинжал, но вспомнил, что не надел пояс, когда выходил, и за миг успел проклясть себя за неосмотрительность. Рывком я схватил тонкий ножик со стола и тут же меня заметили. Первым Руда, конечно. Вскочил, чуть не перевернул стол, стал ласкаться, в лицо мне тыкаться. «Кречет!» — воскликнул Огарёк. Лицо его просияло. «Неужели встал?» А вот девка завизжала, увидев обросшего немытого мужика с ножом. Отшвырнула тесто и отпрянула в угол. Загремела посуда, потревоженная ее задом. Мне сразу стало стыдно. «Чего в стрепухе подался?» — рыкнул я на Огарька. «Ну-ка, пойдём». пойдем. — бросил он перепуганной девке и с готовностью захромал ко мне. Я развернулся и, не дожидаясь его, пошел обратно в комнату. «Я думал, ты так и помрёшь, упившись», — не без злорадства сообщил Огарёк. «А ты вскочил. Чего удумал?» «Садись», — я указал на скамью, сам сел на кровать. Руда занял с собой почти всю комнатушку и вилял пушистым хвостом, будто хотел пыль отовсюду смахнуть. «Девка понравилась, что ли, раз за пряники взялся?» Огорёк дернул плечом. «Да нет, скучно просто, а тут дело нашлось. Ты в повалку лежал, кречет. Пил, доныл. Чего мне с тобой спиваться надо было?» Я кинул в него ножом. Не так, чтобы ранить, а чтоб поймал и девки вернул. «Пенного принеси, голова гудит. И в мыльню потом отведи. Пряники свои забудь, вечером дальше пойдем. Огорек был недоволен, но не спорил. Кряхтел, фыркал, кривил рот. но молчал. Пенного и правда притащил, в мыльню проводил и вещи наши немногие собрал, но лишнего не болтал и постоянно поглядывал на меня с озабоченностью. Наверное, ему было интересно, как я, только отошедший от пьянства, с не до конца зажившими ранами, собираюсь куда-то идти и кого-то убивать. Впрочем, о моей цели я пока ему не говорил. Станет отговаривать, а соблазн остаться в теплом трактире был довольно велик. Не босит домовой свой за печью водился, хоть они и предпочитали маленькие теплые избы. Я решил, что отъедем подальше и тогда все расскажу. Хорошо, что мы как раз были в Чуднинском, до озера недалеко, поищем сперва там. Я опасался местных лесовых, детей гранадуба, но помимо них и водяные тут были сильны, особенно Верховный, тот, что в озере сидит и изредка поднимается дна каменья, чтобы передать соколам или соблазнить со скуки нескольких смертных красавиц. Без покровительства Смарагделя пришлось бы нам туго, но я надеялся, что Гранадуб не станет противиться тому, что я собираюсь рыскать в его угодьях. Наверное, он тоже про морь слышал и безликих на своих тропах встречал. Отчего-то тогда казалось, что если убить его князя, то и все твари с болезнями тоже вымрут. Вроде как блохи на дохлой кошке. Огарьку не хотелось покидать трактир, я это видел, но он безропотно последовал за мной. Шаньга за это время отъелся, окреп и теперь бодро трусил за нами, иногда отвлекаясь на что-то интересное. Огарёк смастерил ему ошейник и повод из старого ремня, на то время, пока мы еще шли по черене, чтоб народ не злить и не пугать. «Так князь же будет за тобой охотиться», — предположил Огарёк. Горожане уже сняли траур по игнеди. На соседней улице шумно проходил торг. «Наверняка тут у него полно и глаз, и ушей». Я раздобыл плащ по длиннее с глубоким капюшоном, но не стал покрывать рыжую голову. Когда изо всех сил стараешься спрятаться, тебя скорее найдут. Так говорил все уже. Полно рыжих, пес рядом идет, стало быть, не ездовой. Да еще вы, двое лопоухих, внимание на себя перетягиваете. Нас обогнал какой-то человек, внимательно заглянул мне в лицо и бегом бросился за угол. На верхнем ярусе богатого купеческого терема тоже что-то шевельнулось. И немедля больше... Перечеркнув одним махом свои предыдущие слова, я вскочил на Руда и подхватил Огорька, а тот проворно сгрёб в охапку Шаньгу. Мы помчались с такой прытью, на какую только был способен Монф, давно жаждущий размять сильные ноги. Одно пугало — куда бежать? А если ворота закрыты? А если и там нас ждут до стрелы, точнее, прилаживают? Помолившись золотому отцу, я пустил пса по самой узкой улице, где точно лучники не затаились бы. «Ты думаешь, заметили нас?» с придыханием спросил Огарёк. «Не знаю ничего». От скачки и страха тело заныло с новой силой, и я пожалел, что не остался еще на пару-тройку дней. Все может быть. Тут бдительность лишней не будет. Замешкаешь и словишь стрелу в лоб», — распошла такая пляска. В узком проулке терема и богатые избы поднимались на два, а то и три яруса, но все были отвернуты от улицы за дами, только маленькие окошки в светлицах выходили сюда, не давая, впрочем, почти никакого света помещениям. Золотой отец вряд ли сыпал тут свои желтые семена. Руда немного замедлился, и я насторожил слух. Город шумел кругом, но не приказов стрелять, ни суматошного топота ног не было слышно. «Кречет!» — сдавленно произнес Огарёк. «Кречет, посмотри, не проедем дальше». Я выплюнул проклятие. В самом деле, проулок заканчивался тупиком, бревенчатой стеной очередного терема, И только в самом низу чернела полукруглая дыра с щербатыми решетками, через которую проветривалась подклеть. Хорош сокол, залетел в ловушку. Хотя какой из меня теперь сокол? Неужто с рисунками и отречением и смекалка соколья ушла? Я спрыгнул со спины пса и развернулся лицом туда, откуда мы пришли. Впереди маячел просвет, начало переулка. Что, назад теперь возвращаться? Мне показалось, что там кто-то стоит, и на моих глазах фигур стало больше. Нас ждут? Внезапно я понял, что Огарёк шмыгает носом. «Не реви», — отрывисто бросил я. «Сейчас придумаю что-нибудь. Не помрём здесь, не бойся». «Кречет», — всхлипнул он. Я принялся ощупывать решетку. Несколько прутьев источила ржавчина, и я смог их выломать, но само отверстие было слишком мало для меня, и тем более для Руда. Разве что Огарёк с шангой протиснулись бы, а дальше что? Через подклеть выбираться на первый ярус терема и пытаться незамеченными проскочить на улицу? Может, повториться все, Спрятать мальчишку, а самому принять бой? Я повел плечами. Рана отозвалась болью. В колчане осталось совсем немного стрел, на звёзды одна надежда, хоть и неудобно метать где-то куска. Я глянул наверх, по бревнам перебраться. Я смогу, оруда. Пса точно не брошу, пусть лучше меня на куски режут. «Кречат», — повторил Огорёк. Я раздраженно повернулся. Выражение его лица меня ошарашило. Я никогда не видел такую смесь страха, скорби и раскаяния. Нас убьют из-за меня, я фыркнул. Чего молотишь? Разве ты перед князем провинился? Он замотал потлатой головой. Не про то. Прости меня, кричит. Агорек упал прямо передо мной на колени. Такого я точно не ожидал. Бросив краткий взгляд через плечо, убедившись, что никто к нам не крадется, а спокойно ждут, пока сами выйдем, я шикнул на мальчишку. «Чего удумал? Вставай!» По зеленым щекам огорька катились слезы. «Ты не понимаешь...» — он сокрушенно всхлипнул. «Это ведь я был. Я весточку послал, что княгиня у тебя...» Сперва мне показалось, что это похмельный бред настиг меня так не кстати. Бревенчатые стены будто пошатнулись, деревянный настил под ногами повело в сторону. «Что?» — только и смог вымолвить. Огарёк продолжал стоять на коленях. «Я ж не знал. Прости, говорю. Не знал, как все обернется. Думал, придет дружина и гнеду отнимет, а чтоб так, что потрёкся и всех собак спустил. Не знал, я кречет. Прости, прости!» Он потянулся ко мне руками, а я сделал шаг назад. Руда тяжело дышал мне над духом, мешая мыслям выстроиться в четкую линию, а Шаньга, не понимая, что происходит, полез лизать Огарьку уши. «Ты меня предал». Слова дались мне тяжело, во рту разом пересохло. Не думал уж, что когда-нибудь стану разговаривать с предателем. Обычно я с ними не говорил, а сразу знакомил с ножом. «Огорёк, ты?» Мне стало тошно от того, как кривилось его лицо в рыданиях. «Я просто хотел, чтоб ее с нами не было, чтоб не было!» Он крикнул, и краем зрения я заметил, как фигуры в конце проулка шагнули вперед. горек прижал пальцы к глазам медленно завалился на бок и забормотал ты с ней носился как с самым ценным во всем свете будто она все что было тебе дорого она меня рычал только догрозился оставить в лесу меня такая злость взяла какой никогда не было будто костер разгорелся а дым от того костра заморочил мне голову только и думал как бы сделать чтобы она от нас отстала не думал уже о том что подобрение твое сыскать только что подстала не так все вышло ох не так прости меня кречат «А если не сможешь, то убей сейчас. Все лучше, чем те княжьи псы». Я прерывисто выдохнул, схватился за кинжал, но в последний миг вернул оружие на перевесь. «Не стану. Не смогу». «Вставай!» — каркнул я. «Вставай!» — говорю. Огорёк ошалело уставился на меня. Желтые глаза опухли от слез, и сам он сделался таким жалким, таким бледным, будто и правда раскаивался. Но я уже не верил. Разыгрывает представление, чтоб живым остаться. Пусть живет, раз уж так хочет. Если жалеет о своем предательстве так, как пытается показать, то пусть живет с этим камнем на сердце столько, сколько ему отпущено. «Клянись, что вижу тебя в последний раз!» «Кречет!» «Клянись!» Он воровато оглянулся, и я заметил, какой ужас проступил на его лице, когда он смотрел мне за спину. «Подбираются, значит?» Руда глухо зарычал. Я шагнул к огорьку, схватил его за шкирку и пихнул в дыру подклетие. Следом отправил и Шаньгу. Уже осторожнее, если хватит мозгов спасутся оба. Встречу тебя еще раз, вспорю брюхо наживо. Проваливай! Не дав ему ответить, я хлопнул руда по холке и вышел вперед к дружине, вращая в пальцах звезды, готовые бить в цель. Я умудрился растерять почти все, что мне было дорого, а сейчас и руда мог потерять. Но теперь во мне не было ничего: ни ярости, ни страха, ни обиды, ни желания мстить, только пустота, звенящая и бесцветная. Что-то во мне умерло в очередной раз. Не слишком ли часто я умирал за последнее время? Если пришел час умереть навсегда, то я был готов. Ближний дружинник кинулся ко мне бегом. «Именами князей Страстогора и Мог? Моя звезда раскроила ему горло, и последнее слово захлебнулось в крови.